«С Володей, Господи, я его прекрасно знала!» — воскликнула она. «Как он читал своего т ё с к у А как Есенина Пушкина, мастер!» Я обрадовалась, что могла рассказать о встрече во Фрунзе, о незабываемой н а с т а с ь и Филипповне, о наших ленинградских прогулках в тумане. Здесь все это казалось прекрасным и грустным вымыслом.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 Ольга Викторовна рекомендовала то одного своего друга, то другого. На центральной к о л о н и и работает Лев Адольфович ф и н г талантливый, горячий человек. Так же, как на «Светике» Петр Поликарпович знакомил меня с Тамарой Григорьевной Цулукидзе, Ольга Викторовна вводила в свой круг. «Еще до встреч я уже многое знала об этих людях и благоговела перед ними». Найдете время прочесть рассказ моего друга Бориса Шустого. Я принесу вам. Называется «Рубль». И Ольга Викторовна приносила. Я была смущена и счастлива. Так мне открылось, что на каких-то параллелях лагеря отвоевывает себе приют обособленная духовная стихия, та самая в предчувствии познания которой когда-то мне так жадно и властно хотелось жить. Друзья Ольги Викторовны стали впоследствии и моими друзьями. Ее стремление объединить всех, кого она знала, сыграло в этом огромную роль. «Вы читали очарованную душу?» — Ромена Роллана спросила она как-то и огорченно покачала головой. «На мое не успела. Жаль, нет ее здесь у меня, и все-таки дарю ее вам».